Яростно терзали друг друга. Их разведки, оказывается, да еще без моего ведома. Хотел тут же вызвать расстрельную команду, но передумал. И неизвестно, к кому подчиняется нынче расстрельная команда. Я сказал только: хорошо, господин генерал. И давайте так. До коронации для вас никое не высочество. полковник Гигон, подчиненный вам по службе, так нам обоим будет легче. И действительно стало легче. Мы перебрасывали друг другу через стол листочки с именами и приводили их в систему. Воруга, сержант военно-архивной службы, он же Семенков Густав Адольфович. Регистратор мэрии Гинга, он же Михельсон Карлованч. Госпожа Гион, супруга коменданта дворца о она же Ольга Сергеевна Кулько, но и у меня всегда под рукой. Полковник шифровальной службы Крак, он же Игорь Степан Шелдон. Старший наставник школы стервятников Генук, он же Виктор Жанович Бждецкий. Много, много их было, тех, что именовали себя прогрессорами. Нам с генералом подали чай с бисквитами, мы поглощали пищу, не видя ее, и все раскладывали и раскладывали на огромном генеральском столе проклятые карточки. Все это были, судя по рассказам Гага и редким моим встречам в доме Корнея, прекрасные, превосходные люди, искренне желавшие добра несчастные гиганди, проделавшие для достижения этого добра огромную работу. Часто грязную, часто кровавую, часто неблагодарную и безмерно опасную, зная они, конечно, все до конца. Жаль было их, но мне пришла вдруг в голову шальная и невозможная мысль. Ваше превосходительство! Не располагает ли наше, вернее, наши ведомства сведениями о людях с кожей совершенно черного цвета? Одноглазый Лис посмотрел на меня с изумлением и даже, кажется, нашлепка на пустой глазнице вытращилась. Черного? а Почему не оранжевого? Впрочем, он щелкнул пальцами, и откуда-то ниоткуда возник его не имеющий ни лица, ни возраста и референт. Генерал прошептал ему что-то на ухо, и не успели мы разложить очередной десяток карточек, Возник снова и доложил, что да, на главном острове архипелага Тюрю, в племени бодрствующих в ночи, занимается отправлением языческого культа некий Ауэо по прозвищу Черный ведун. И ведун по этнографов, черен как совесть тирана. — Этнографы надо же! — хмыкнул генерал. — Я думал, они все в армии. — Послать туда кого-нибудь можно? — спросил я. Не забывайте, полковник, что мы в подполье. Впрочем, да те же этнографы, они ведь у нас. Я здоровье туземцев пекутся, да и не, не они его Алайское высочество. Нельзя его там оставлять, — сказал я. Хоть один останется. Такого он творит. Собирает Вольдемар Мбонга. Он, генерал, знаете, пока не знаю, — сказал одноглазый вис, заполняя карточку. Возьмем в общем порядке. Я вдруг представил себе, как Вольдемар Монго высаживается с призрака где-нибудь у нас в смердящих ключах, бредет по проселочной дороге и спрашивает у встречной старухи, как пройти в столицу. И слышит в ответ, «Столица-то недолечит, так и я, сынок». Сколько лет в Алайском герцогстве живу, а негра ни разу еще не видела? Потом нам подавали обед или ужин. Оконтов в земельях не бывает. И только тогда я решил задать свой вопрос. — Ваше превосходительство? — сказал я. — Как погиб мой отец? Одноглазый лис вытер губы салфеткой, вздохнул И рассказал, как. Он не опускал никаких подробностей, как полагается разведчику. Он рассказывал не сыну, он информировал сотрудника протонным голосом, как по